Вступление и перевод с немецкого — Рудницкого. Нравственные уроки Генриха Бёрля. Время постепенно, но неумолимо отодвинуло от нас даты публикации первых книг Генриха Берля, вышедших в русском переводе в середине 50-х годов. Отодвинула и противоречивые шестидесятые, когда книги писателей издавались у нас исправно, и застойные семидесятые, когда их перестали печатать вовсе, а теперь вот норовит отодвинуть в прошлое, в историю и литературы и сами даты его жизни, замкнув их в неприякаемые скобки 1917-1985 годы. Так сложилось, что в восприятии многих наших читателей старшего и среднего поколений имя Генриха Бёлле прочно связалось с периодом после сталинской оттепели, когда отпадали заблуждения и страхи, потрескивал по швам железный занавес и ко многому, в том числе и к лучшим достижениям зарубежной культуры, приоткрылся доступ. Именно в ту пору вошел в нашу жизнь еще почти безвестный западногерманский писатель, поразив вдохновенной поэтичностью и исповедальной честностью размышлений о судьбах своего народа, о трагических и горьких ошибках его недавнего прошлого, о нерешенных и тревожных проблемах его настоящего, о мучительно нерасторжимой связи настоящего с прошлым – поразив, наконец, неистовостью стремления во что бы то ни стало сказать правду, как бы она горька ни была, и доискаться до правды, сколько бы ее ни прятали и не замазывали патокой лжи. Думаю, в те времена не столько художественное мастерство, это само собой, и тут с каждой книгой мы радовались за автора все больше. Но именно это вот подвижническое, беззаветное, совестливое служение правде, бесстрашие, с которым художник смотрел в глаза истории, притягивали нас к Беллю, сообщая нашему отношению к зарубежному автору совершенно особую, теплую, родную краску. Было что-то неопровержимо поучительное в его нравственной позиции, столь близкой к корням и истокам нашей литературы, поучительное и насущно необходимое. Искусство Бёрля вселяло веру, что суверенное бытие личности способно противостоять лжи и тирании, что не бывает свободы в неправды и нравственности. И вот перед нами еще одна книга Генриха Белля, дошедшая до нас с опозданием почти в десять лет. Новая, теперь уже посмертная встреча с автором. Читателю, который знаком с Беллем давно, со времен «Дома без хозяина» и «Хлеба ранних лет», «Бильярда в половине десятого» и «Глазами клоуна», Уверен, не понадобятся никакие предварительные объяснения, он спокойно может это предисловие перелеснуть. Его ничуть не смутит, а уж тем паче не остановит некоторая затрудненность первых страниц этого романа, где Бёль как бы не похож на самого себя, а похож скорее на Фолкнера с его напряженно-монологичной, круто замешанной, замкнутой в себе и на себе прозой в мир, который надо проникать с усилием, и потом какое-то время в нем обживаться. Такой читатель, не сомневаюсь, и проникнет, и обживется, тем более, что сверхусилий от него не потребуются, а Бель очень скоро предстанет самим собой, и взволнованные голоса его героев властно втянут нас в орбиту повествования. Такого читателя, возможно, удивит, но не отпугнет, Необычный для Белля выбор главного персонажа этой книги. Человека из когорты сильных мира сего. Газетного магната, богача, чьим отнюдь не хозяйским, скорее растерянным и скорбным взглядом нам предстоит поначалу окинуть панораму событий и хитросплетение отношений, где так неожиданно... И жестко в судьбах самых близких людей столкнулись разные подчас непримиримые жизненные позиции, разные нравственные модели существования человека в обществе. Да, прежде Бёль таких персонажей не слишком жаловал. В его художественном мире они выступали как воплощение всего человечески неинтересного, как убогие продукты социальной мимикрии унылого и безрадостного приспособленчества, не в пример людям простым, по своему социальному статусу маленьким, но внутренне независимым, а потому сохранившим в себе истинное величие. Читатель, ждущий встречи с такими привычными и полюбившимися героями Бёлля, не ошибется в ожидании и, несомненно, сумеет оценить глубину и своеобразие авторского замысла, которым это наше внутреннее движение от недоуменной тревоги, да тот ли это Бёрль, к радостному узнаванию тот, тот самый, заранее учтено и заложено в динамику книги, где трудности, намеренно созданные при вхождении на пороге, и последующий наш путь от сложного к простому, от следствий к причинам, от непонимания к ясности, помогают воспроизвести и пережить мучительную работу сознания, разрывающего путы лжи, самообмана, умственной неволи ради обретения правды, свободы и достоинства. Как почти о всяком произведении Белля, О романе Под конвоем заботы можно сказать, что это книга о западногерманской действительности той поры, когда книга создавалась. Можно, ничуть не погрешив против истины, констатировать, что роман вобрал в себя характерные приметы и злободневные проблемы современного западногерманского общества, затронул самые чувствительные болевые точки, в частности, феномен терроризма. Можно вспомнить и о том, что в ФРГ этот роман, как, впрочем, и каждая новая книга писателя, вызвал ожесточенные споры, главное место в которых занимал отнюдь не анализ художественных достоинств или недочетов, а вопрос о том, оправдывает Бёль террористов или осуждает. Можно, наконец, обратить внимание читателей на то обстоятельство, что избрание главного героя романа на пост президента некоего объединения — деталь чрезвычайно значимая, в ней распознается намек на судьбу Ханса Мартина Шляера, главы объединения немецких предпринимателей, сперва похищенного, а затем убитого террористами. Есть в книге и другие прямые и косвенные отсылки к конкретным событиям, связанным с деятельностью печально известных «красных бригад» в 70-е годы. Стоило бы, наверное, порассуждать и о степени достоверности, изображенных в книге «Мер безопасности», упомянув об интервью Белле, данном вскоре после публикации романа, в котором писатель в ответ на вопрос, Где здесь кончается правда и начинаются сатира и гротеск, поведал много интересного и поучительного о своих наблюдениях за жизнью западногерманских политиков, заметив в заключении, что, видимо, по части мер безопасности, действительность западных стран в скором времени обгонит любую сатиру. Случайно оказавшись свидетелем незапланированной прогулки президента США по Арбату в мае этого года, автор этих строк имел возможность воочию наблюдать работу американских телохранителей и убедиться в проницательности высказанного Беллем прогноза. Для понимания того, как прозвучал роман на родине автора в 1979 году в пору его выхода в свет, Все эти сведения, вероятно, важны. С другой стороны, Роман нисколько не потеряет в глазах тех, кому нет дела до странновеческих подробностей. Как и всякое большое искусство, искусство Доля силой художественного обобщения легко преодолевает национальные границы. Да, в каком-то смысле роман «Под конвоем заботы» — это попытка Бёля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом относительно недавно, когда многие, до поры скрытые, недуги, конфликты и противоречия капиталистического мира вдруг прорвались наружу сперва еще в конце 60-х годов стихийным и, как казалось, необъяснимым молодежным бунтом — а затем и вспышками терроризма. На родине Белле, в стране, еще незадолго до того, по праву гордившейся своим экономическим чудом, ценившей стабильность и порядок, столь резкая смена социального климата, повлекла за собой нагнетание атмосферы страха и нетерпимости ко всем формам инакомыслия, запреты на профессии, травлю радикалов в средствах массовой информации, объектом нападок не раз и сам Бёль. Только за то, что призывался граждан сначала попытаться понять бунтарей, а уж потом применять к ним меры воздействия. Но проблематика романа много шире и глубже. Она позволяет взглянуть на недавние политические потрясения западного мира в свете общечеловеческих ценностей, близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет. Главная мысль, внятно прочитывающаяся в идейном контексте книги Белле, делает честь его социальной зоркости – И молодежный бунт конца 60-х годов, и последующий разгул терроризма – это не причина, это следствие недугов современной западной цивилизации. Именно поэтому террористы, как таковые, хотя и упоминаются в романе, косвенно участвуют в развитии событий, но неизменно пребывают где-то на периферии повествования, как бы совершенно в ином мире, а угроза, исходящая от них, приобретает очертание мифического рока. Нет, создавая этот роман, Бёрль вовсе не помышлял о своей вариации бесов. В центре книги совсем другая проблема. Проблема существования человека внутри социальной системы, где из человеческих отношений вытравлена человечность, где под видом насущных жизненных ценностей общество навязывает и подсовывает людям ценности безжизненные, обманные, противные человеческой природе. Культ преуспеяния, престижа, успеха любой ценой вместо творческого самораскрытия личности, культ сексуальной вседозволенности или порнографическую иллюзию вседозволенности вместо любви, штампованный суррогат мысли, особенно мысли политической, вместо свободы суждения, наконец, штампованный суррогат речи, обрекающий человека на многословную немоту. Чего стоит одно только словечко милый? которая словно товарный ярлычок, то и дело приклеивается в романе к любому персонажу тревожным символом полнейшей обезлички. С удивительной эмоциональной конкретностью Бёрль дает читателю почувствовать, что такое явное и скрытое, узаконенное и негласное подавление человеческого в человеке по самой сути своей есть насилие, и с неизбежностью влечет за собой протест, возмущение, а в конечном счете, в крайних формах, и вспышки ответного насилия. Писатель не оправдывает террористов и не осуждает их. Он, в отличие от многих своих сограждан, в меру своего понимания пытается их объяснить и делает это очень деликатно, тактично, лишь изредка, Заглядывая в души бунтарей, в его романе, построенном в давних добрых традициях бюлловской прозы, на чередовании внутренних монологов, бунтари, да и то бывшие, не часто берут слово. Но и этого достаточно, чтобы увидеть связь между протестом бунтующей молодежи и последующей идеологией практикой терроризма. Общество не пожелало понять этих людей, прислушаться к их сомнениям. Оно их попросту сломило и выбросило на задворки жизни. Именно в жестокости, в бездумной и тупой ярости, с которыми было подавлено всякое инакомыслие, Бёль видит истоки терроризма. Да, это зло, но это ответное зло. Так из вырисовывается главный конфликт этого романа, конфликт между правдой и ложью, подлинностью и подделкой в жизни человека, в жизни общества. Внимательный читатель, думаю, заметит, что конфликт этот пронизывает не только тематику, но и весь художественный строй книги. Взять хотя бы фабулу, сооруженную, казалось бы, по всем канонам низкопробной массовой билетристики – Полицейский комиссар выслеживает террористов, те, в свою очередь, охотятся на заправил западногерманского капитала, которых поэтому неусыпно стерегут сотрудники службы безопасности, плюс к тому парочка любовных треугольников, в одном из которых участвует дочка-миллионера и ее охранник. Чем не сюжет для разухабистого бульварного боевика, но в том-то и загвоздка что в мертвенную, почти ходульную сюжетную схему Бёль, как птиц в клетку, поместил поразительно узнаваемых, поразительно живых людей, которые подлинностью своих мыслей и чувств, а под конец романа и подлинностью поступков сумеют положить конец своей неволе. Конечно, велик соблазн поразмышлять на материале этого романа – о том, как Генрих Бёль, честный художник и беспощадный реалист, пришел к осознанию исторической обреченности буржуазного общества. Тем паче, что текстуально книга вроде бы и дает к тому немало оснований. Несколько раз устами разных героев здесь высказана мысль о неизбежном торжестве социализма. Правда, заметим в скобках, речь всякий раз идет о разном социализме, а в ключевой ударной реплике неспроста сказано «какой-нибудь социализм победит обязательно». Боюсь, однако, такой разговор заведет нас в область рассуждений Беллю несвойственных. С тем же успехом, вспомнив героев других Беллевских книг, Катарину Блюм, убивающую продажного газетчика, «Потерянная честь Катарины Блюм», 1974 год, отца и сына Грулей, спаливших армейский джип, чем кончилась одна командировка, 1966 год, старуху Фемель, стрелявшую в министра, бильярд в половине десятого, 1959 год, можно сделать вывод о давних террористических наклонностях самого писателя, что, кстати, не раз инкриминировалось ему иными западными рецензентами. В ответ на подобные инвективы, Бёль неизменно подчеркивал, что не следует путать заостренное выражение художественного конфликта с идейными убеждениями художника. Вопрос отношения Бёля к идеологии и практике буржуазного общества, к идее социализма и реальному социализму – предмет, видимо, иной, гораздо более пространной статьи. Завершая же это вступление, хочется сказать о другом. Думаю, возвращая Генриху Беллю долг нашей благодарной памяти, нам пора спросить себя, почему его книги, написанные в другой стране, в условиях иной социальной системы, столь много говорят нашему уму и сердцу? Почему трудная и неравная борьба берлевских героев за право быть собой, за собственную свободу и достоинство так волнует нас? а нравственные уроки этой борьбы так созвучны и нашим чаянием. Не пора ли признаться себе, что кое-какой опыт существования в обществе, которое закрывает глаза на свои болезни, не терпит инакомыслия, не поощряет стремление человека к самостоянию, что такой опыт имеется, увы, и у нас, и не настолько далеко в прошлое, Ушел этот опыт, чтобы мы успели напрочь о нем забыть. Разумеется, речь не о прямых исторических и социальных аналогиях, но почва для сопоставления, безусловно, есть. И как знать, если бы не было этой почвы, возможно, Бель и не добавлял бы к слову «социализм» ностальгически туманное какое-нибудь... Персонажи и поступки, события и ситуации, проблемы и конфликты созданы в этом романе исключительно прихотью авторского замысла. Если же они хоть в чем-то обнаруживают сходство, пусть даже отдаленное, с так называемой действительностью, автор в этом, как всегда, не повинен.